Глава 35 Странно, в этот раз портал почему-то выкинул меня внутри аномалии. Я ожидал все тот же зал, а оказался неподалеку от тропы, ведущей к перевалу. Вон тот приметный лесок. Впрочем, это было мелочью по сравнению с тем, что силовой купол, покрывавший долину, просто исчез, растворился без следа. Проклятие. Хорошенько поразмышлять на этот счет у меня не было времени. Нужно действовать. Судя по наносившемуся издалека гулу реактивных двигателей, сюда кто-то спешил. Не знаю, кого там принесло. Может, это Отта со своими отморозками. Имперские вояки, тамплиеры или еще кто. Одно знаю точно. Встречаться с незваными гостями не входит в мои планы. Чутьё подсказывало, что приближающийся корабль — это своего рода первая ласточка. Раз барьера нет — Скоро сюда потянутся все, кому не лень, и, сдаётся мне, в их числе будут и те, кто захочет разыскать одного не в меру ушлого заключенного. Теперь Отто в мои разборки не полезет. Оно и понятно. Я — отработанный материал. Похоже, мои действия каким-то непостижимым образом повлияли на реликт. Видимо, я, сам того не желая, вернул корабль в спящее состояние и тем самым устранил саму причину аномалии. Дерьмо. Как же все не вовремя. Мне же еще нужно пробраться к перевалу, а там, наверху, я буду как на ладони. Стреляй, не хочу. Так, будем мыслить спокойно. Будь я на месте преследователей, первым делом перекрыл бы горловину и отрезал путь к отступлению. Определившись с кратчайшим маршрутом, ведущим к перевалу, я что есть сил побежал в сторону кромки леса. При хорошем раскладе густая листва даст небольшую фору и не позволит меня так просто обнаружить. Сомневаюсь, что на приближающемся челноке будут установлены серьезные сканеры. Но если они все-таки там есть, пусть попробуют засечь мое местоположение. Главное не стоять на месте, иначе бортовой компьютер рассчитает мои биометрические данные. Гул становился все сильнее, кроны деревьев над моей головой зашумели. Похоже, пилот не спешит углубляться в долину и двигается на малой скорости. Проклятие, неужели я был прав, и у них на борту есть сканирующий комплекс? В подтверждении моей догадки с челнока раздался усиленный громкоговорителем хорошо знакомый голос Отта. «Алекс, сынок, сделай милость». «Выйди на открытое место. Не заставляй старика бегать за тобой». «Ага, ищи дурака. Что-то мне подсказывает, что Отто просит меня об этом одолжении не из доброты душевной. Наверняка у этого ушлого бандита уже наготове парочка неприятных сюрпризов. Главное, что мои надежды оправдались, густой лес худо-бедно справляется с возложенной на него функцией, и не позволяет сканерам засечь меня с высокой долей точности. А раз так, то останавливаться никак нельзя. Нужно бежать. Отто же не унимался. Челнок начал кружить над лесом. «Алекс, ты испытываешь мое терпение. Сдавайся, и тебе сохранят жизнь». Вот же ушлый гад. Дождался, пока я окончательно разыграю свою партию а после решил сдать меня имперской СБ. Наконец торговцу наскучивало прикидываться добреньким. «Ну что же, ты сам вынудил меня на суровые меры!» Отстреляв тепловые ловушки, корабль завис, а потом резко ушел в сторону и набрал скорость. «Высадил десант», — догадался я. «Ну ладно, посмотрим, кто окажется шустрее. Если у моих преследователей есть броня, то исход схватки заранее предрешен, А вот если ее нет, то мы еще потрепыхаемся. Треск деревьев прямо по ходу движения заставил меня рвануть в сторону. Исполинская металлическая туша неслась сквозь лес, попутно сшибая молодые деревья. «Босс, поторопись, я их задержу!» — раздался у меня в ухе голос Искина. «Кью, как ты...» — впрочем, неважно. Откуда-то сзади послышался грохот автоматического оружия. Мои преследователи тоже рассмотрели вероятного противника и открыли огонь. А неплохая идея — использовать неповоротливый проходческий комплекс в качестве отвлекающего маневра. Сомневаюсь, что высадившийся с челнока немногочисленный десант сможет его быстро уничтожить. Но проверять это утверждение как-то не хочется. Я, не сбавляя скорости, проскочил оставшийся участок леса и, низко пригибаясь, запетлял среди нагромождений гранитных валунов. Все, я почти у тропы, осталось чуть-чуть. Главное — перевалить через хребет до темноты, а там ищи ветра в поле. По мысленным расчетам, раскалённые на солнце булыжники должны были напрочь скрыть тепловые сигнатуры, выдающие мое местоположение. Небольшое преимущество, но что есть. Жаль, броня никак не хочет активироваться. Видимо, с этим мне только предстоит разобраться. Главное, чтобы проклятый челнок не вернулся. Спустя полчаса адской гонки среди огромных валунов я, наконец, пробрался к узкой тропе, которая должна была вывести меня к перевалу. Судя по изредка доносившимся до меня вспышкам стрельбы, проходческий комплекс все еще был на ходу и отлично справлялся с ролью отвлекающего маневра лишь бы преследователи не разгадали мой манёвр. накаркал стоило начать подниматься по тропе как несколько сгустков раскаленной плазмы ударили рядом укрывшись за завалом из камней я шустро пополз вперед там где пехота не пройдет где бронепоезд не промчится там лекс на пузе проползет и ничего с ним не случится Вот дурацкая песенка, и лезет же в голову всякая чушь. Противника я не видел, но отчетливо слышал, как хрустит мелкий гравий под подошвами его ботинок. Увлеченный преследованием, враг не заметил, как я, словно тень, возник за его спиной. — Взмах меча! — отрубленная голова незадачливого убийцы покатилась по склону. Я схватил было его автоматическую винтовку, когда на краю леса послышались крики преследователей. Выпустив в ту сторону весь оставшийся боезапас, я заставил оставшихся врагов залечь, а сам отбросил винтовку в сторону и помчался вверх по тропе. Пока эти идиоты обойдут меня с флангов и поймут, что я покинул позицию, пройдет куча времени. Впрочем, через 20 минут я понял, что недооценил противника. Репликант отчетливо подсветил затаившихся дальше по тропе людей первого я снял бесшумно а вот второй все таки успел заорать чтоб тебя лязгнул металл на тропе появился антропоморфный дрон который без предупреждения открыл стрельбу из закрепленной на его руке автоматической турели укрывшись среди камней я закрутил головой нужно его обойти иначе он сократит дистанцию и расстреляет меня в упор бум я осторожно высунулся и увидел, как дрона подбросило в воздух мощным взрывом. Похоже, эти ублюдки расставили в ущелье мины. Ладно, некогда мне разбираться. Главное, дрона больше нет, и путь свободен. Правда, теперь придется быть осторожным. Не хватало еще нарваться на подобный сюрприз. Щедро расставленные по ущелью мины заставили меня замедлиться, но благодаря моему репликанту не составляло труда их обнаруживать. Спустя десяток минут позади раздался еще один взрыв. Видимо, мои преследователи были не в курсе того, что ущелье заминировано, из чего можно сделать вывод, что люди в засаде не имели никакого отношения к тем, кто гонялся за мной по лесу. Плохо. все очень плохо. Я надеялся, что хорошенько от них оторвался. Видимо, бойцы наконец-то нашли способ разобраться с кошмарившим их проходческим комплексом и отправились в погоню. Пользуясь своим небольшим преимуществом, я выбрался к участку тропы, который шел по самому краю ущелья. Справа от меня была глубокая пропасть, на дне которой ревела горная река. Хуже всего, что на этом участке пути не было более или менее пригодных укрытий, и я был как на ладони за что тут же поплатился. За спиной раздался шум, и рефлексы, вбитые хаттери, завопили об опасности. Я перекатом ушел в сторону. Новая атака неизвестного противника, и я едва успел отпрыгнуть. С трудом разорвав дистанцию, я наконец-то их рассмотрел. Врагов было двое. Первый замер напротив, репликант в отливающей бронзой броне — Тот самый, что мгновение назад едва не разрубил меня пополам. Второй в доспехах цвета стали перегородил мне дорогу вперед. Где-то я его уже видел. Точно, это же тот ублюдок, который уничтожил мародеривших корабль заключенных. Глыба или как там его. А впрочем неважно. Главное, что я отчетливо понимал, что в одиночку с ними мне не справиться без вариантов. Алекс. «Сынок, ну и доставил же ты мне хлопот. Нельзя было просто установить датчики, а после позволить себя убить». «Отто, ты?» Я с удивлением уставился на облаченного в бронзовую броню бойца. «А вот это реальный нежданчик». Впрочем, неудивительно, что я не узнал торговца. Сейчас его лицо было скрыто за забралом сложного шлема. Наконец, Отто надоело это представление. Он сделал шаг вперед и требовательно протянул свою бронированную ладонь. «Алекс, отдай управляющий модуль, иначе...» «Иначе что? Убьешь меня?» Я медленно отступал к краю пропасти. Репликант сделал шаг вперед. «Отдай, иначе я вырву его из твоего тела!» В этот момент я осознал, чего так жаждет мой противник. Ему нужен доступ к реликту связывающая меня с кораблем тонкая связь. Вот чего он хочет. Только как я могу ее отдать? Что за бред? Если этот ублюдок получит доступ к кораблю, то сможет создать собственную армию. Я опасливо покосился на пропасть за моей спиной. Нужно решить это здесь и сейчас. Иного варианта попросту не существует. Давай, Алекс, не медли! Концентрация и мысленный посыл. На какую-то долю секунды я засомневался, что у меня получится, а затем земля под ногами ощутимо задрожала. На тропу посыпались камни. Я едва устоял. Оба репликанта присели на колени, выхватили винтовки и заводили оружием из стороны в сторону в поисках угрозы. Гора в центре долины окуталась клубами пыли и дыма. Вулкан. Он извергается. Второй репликант удивленно указал на гору в центре долины. «Что ты сделал?» — заревел Отто, выхватывая из ножен свой меч. «Я решил, что такому ублюдку, как ты, реликт ни к чему». «Ах ты, мелкий ублюдок, ты хоть понимаешь, что ты наделал?» Металлическая рука ухватила меня за горло и подняла в воздух. Краем глаза я наблюдал, как верхушка горы буквально провалилась. Мощный гул все нарастал. Реликт начал медленно набирать высоту. Мощные реактивные двигатели гудели, как тысячи рассерженных пчел. В воздух поднялись куча раскаленных камней, пыли, дыма и пепла. Куда? Куда ты его отправил? Я отправил его домой, прохрипел я и не сдержал улыбки. Отто выхватил из-за пояса короткий вибрационный нож и с силой вонзил его мне в живот. Я беззвучно раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент репликант разжал руку, и мое тело полетело в пропасть.